Глава четвёртая Я так нервничала из-за предстоящей встречи, что всю ночь не замкнула глаз. В итоге уснула лишь под утро, и поход в универ благополучно проспала. Проснулась только, когда спар пришла Ира, и своим топаньем по комнате меня разбудила. Времени-то сколько! Времени-то сколько! Пролепетала я нехотя, высовываясь из-под одеяла. Четвёртый час уже, обрадовала меня подруга. Я тут же нашарила под подушкой телефон. Не помню, как я вчера додумалась выключить звук, но факт остаётся фактом. Будильник будил меня молча. Пока я всё ещё не вылезая из тёплой постели, читала лавину сообщений, которые успел завалить меня обеспокоенный Сергей. Ирка сгоняла в соседнюю комнату и теперь хрумкала отвоёванную у Пашки палку колбасы из вчерашних остатков роскоши. — Лерка, ты вообще вставать собираешься или как? — поинтересовалась Ира, включив чайник и раскачиваясь на и без того хлипком стуле. — Забыла, что ли, что у тебя сегодня стрелка с твоим нищим принцем? — Не забыла, конечно. Я села на кровати и потянулась. Ты чего меня утром не разбудила? Не я тебя будила, фыркнула моя подруга. А ты мне из-под одеяла заявила, что у тебя сегодня пар нету. Блин, ничего не помню. Я всё-таки заставила себя встать с кровати. Ладно, фигня, сегодня по расписанию были только лекции. Ты не смотрела, стипендию дали? Смотрела, нету ни фига. Последние две сотни с карточки сняла. Кстати, о деньгах. Ира побултыхала в кружке с кипятком чайным пакетиком. Лерыч, ты же не будешь против, если я с Максом замучу? А что? Я усмехнулась. Он тебе предлагал? Если бы все девушки ждали, когда парни первыми проявят инициативу, то человечество уже давно бы вымерло. Тебе чаю налить? Налей, ей кивнула. Так чего там с Максимом? У меня уже всё продумано. Судя по яркойй самоуверенности, Толмачёв был заранее обречён. Я всё про него знаю. Ну, точнее, знаю всё, что про него знает не кто. Хочешь, расскажу. Мне не интересно, я пожала плечами. Но, ну, как и, видимо, мы его ответы и не ждали. Так и вот, Максу 27 лет. Не женат не был и не собирается, с вдохновением затараторила Ира. Закончил архитектурный, фирму свою строительную сам основал и Ир перебила её. Ты не видела душ свободный? Свободный был вроде, она кивнула. Ты со своим телефонным бойфрендом в семь встречаешься? Ага. И чего-то И я, если честно очкую. На самом деле я боялась просто до ужаса. Чего очкуешь-то? Я тебе сразу предупреждаю, что он 100% урод. Вот припрётся к тебе на встречу сегодня Пень с ушами. Сразу мои слова вспомнишь. Да какая разница, как он выглядит? Главное, я знаю, какой он замечательный. А это намного важнее красоты. Я не этого боюсь, я вздохнула. Я боюсь, что я ему не понравлюсь. Лер, ты совсем что ли баран? Ира смотрела на меня с крайним сомнением. Надеюсь, что нет, я хмыкнула. Ладно, я в душ. До выхода оставалось полчаса. Ирка собиралась вместе со мной. Причём её путь лежал в ночной клуб, где, по утверждению Берсенева старшего, по пятницам бывал Максим. Я сегодня ночевать не приду, предупредила меня подруга, критически оценивая своё отражение в зеркале на степень убойности. Как я выгляжу? Как голливудская кинозвезда, заверила я её. Правда? ей разосияла. А какая? Брюс Уиллис? Старая шутка, буркнула она. Старая и не смешная. Да хорошо ты выглядишь, не переживай. Как там, кстати, с погодой в окружающем мире? Холодно и снег обещали. Лер, а если серьёзно, ты прикинь, а кажется, твой Сергей жутким прыщавым заикой. Что тогда делать будешь? Буду любить его таким, какой он есть. Для настоящей любви внешность не имеет значения. «Ну-ну, меня твоей настоящей любви уже мутит!» Ира покачала головой. «Как вы друг друга узнаете-то?» «Ну, я примерно представляю, как он выглядит. Он ведь описывал светлые волосы, голубые глаза». «Ах-ах, ну прям Брэд Питт!» Моя подруга скептически хмыкнула. В общем, Лерка, послушай доброго совета мудрого человека. Постой где-нибудь в сторонке и посмотри, что за чудище лесное придёт. Ну или няй сразу по-быстрому без всякой там твоей благородной философии. А если вдруг она окажется вполне себе ничего, то не забывай, что сегодня на вахте лютая Марь Иванна дежурит. Так что ты должна вернуться домой до 10, а то общагу закроют. Назидательный еркинтон перешёл в хихиканье. Залушок ты мой. Учитывая, что площадь Ленина умудрились разместить далеко от моей общаги, пелить мне предстояло практически через весь город. Автобус, в который я села, явно производили в Зимбабве, потому что на декабрьский мороз он был не рассчитан. По крайней мере, дубак в салоне стоял страшенный. Ну или, может, просто я не слишком тепло оделась. Конечно, дублёнка бы вполне вписалась в погоду, но осеннее пальто выглядело не в пример лучше. А произвести впечатление у меня стояло на первом месте. Ну а здоровье... Красота требует жертв. Особенно добивало, что в перчатках набирать сообщения было сложно, так что пришлось морозить пальцы. Волнуешься? Очень, призналась я и тут же отправила вслед. А ты? Нет, я счастлив. Я наконец-то увижу тебя, услышу твой голос. Взглянув в твои глаза, возьму тебя за руку. Я вообще сейчас готов орать на весь автобус, что люблю тебя. Я счастливо улыбнулась, даже забыла о том, что замёрзла. Не ори, а то кондуктор тебя выгонит. Мне, кстати, ещё 6 остановок осталось. А мне Четыре. Я не успела написать ему ответ, как пришло ещё одно сообщение. «Лер, тут на мосту авария, я в пробке, так что могу немного опоздать. Ты только не уходи, хорошо? Да ничего страшного, я буду тебя ждать». По закону мирового свинства мой телефон надсадно запищал, предупреждая, что заряд у батареи вот-вот капут. Я едва успела отправить ещё одно сообщение. Серёжа, у меня батарея села, не теряй. И предатель мобильник отключился. Блин, надо со стипендии наконец разориться на новый аккумулятор. Ставший мгновенно бесполезным куском пластика телефон я убрала в сумку и перевела взгляд в окно. В неприглядную серость города разбавляли пятнами оранжевые окна домов. И на фоне чёрного неба пейзаж смотрелся смазанной картиной какого-то урбанистического импрессиониста, особенно через заиндивевшее стекло. «Интересно, живит тот же Ван Гог в наше время, стал бы он рисовать современный город? Я бы на его месте точно не стала». Хотя в автобусе было ни разу не тепло, но на улице оказалось намного холоднее. Подавив желание замотать лицо шарфом а-ля мумия, я поспешила через сквер к фонтану. Так замёрзла, что уже даже не боялась предстоящей встречи. Мне почему-то казалось, что едва я увижу Сергея, мороз перестанет на меня действовать, и я мгновенно согреюсь. Подходы к фонтану просматривались издалека. И хотя в воображении ещё по пути упорно рисовал мне высокий, широкоплечий силуэт, но с действительностью это не совпало. Не было ни высоких, ни широка плеч. На месте встречи не было вообще никого. Я немного расстроилась, но помятую, что пробки хоть и вселенское зло, но всё же не вечное, облюбовала себе лавочку напротив фонтана и запаслась терпением. Вображение вовсю рисовало, как Сергей придёт и скажет: Лера, прости, что заставил так долго ждать. А я улыбнусь и отвечу. Я тебя всю жизнь не ждала. По сравнению с этим несколько минут вообще ничто. <звы> я замёрзла настолько, что даже перспектива отчутиться вдруг в воду казалась мне исключительно вожделенным шансом согреться. Пальцев на ногах вообще уже не чувствовала, а тонкое пальто только что инеем не покрылось. Даже закралась мысль, что если постучать, допустим, по рукаву, то он и не сомнётся, словно из дерева сделан. Такими темпами мне действительно только деревянная одёжка будет в пору. Ящичек такой, по росту. Я плохо представляла, сколько можно стоять в пробке. Просто потому, что ездила куда-то редко. Да и как долго я уже изображаю тут ледяную фигуру, тоже не знала. Мобильник упорно не включался, прохожих в сквер не заносила. Даже маньяки и те, наверное, от мороза попрятались. Пообещала себе героически выдержать ещё примерно минут пятнадцать. Ну, точнее, столько, сколько, по-моему, длится, 15 минут. Тот факт, что это может стоить мне отмороженных конечностей, не пугал. Просто потому, что скорее всего, не я уже и так себе всё отморозила. Даже философские размышления типа великая любовь требует жертв не помогали. Хотелось одного чтобы произошло какое-нибудь чудо, я вдруг оказалась в своей комнате. Да и вообще, разве есть на свете что-то важнее, чем тёплое одеяло и горячий чай. А потом пошёл снег. Из-за угольной черноты неба казалось, что снежинки Материализуется из ниоткуда, только в паре метров над землёй. Падали настолько медленно, что у меня даже закралась мысль о заторможенности моего восприятия. Да и спать хотелось просто жутко. Воображаемые 15 минут истекли реальных за 5. Убеждение, что А вдруг я сейчас уйду, а Серёжа тут же придёт, больше не срабатывало. Вариантов оставалось только два. Либо я сейчас ухожу, либо остаюсь тут навеки окоченелой статуей, припорошённой снегом. Первый же шаг дался с трудом. Ноги в ботинках замёрзли настолько, что я не чувствовала пальцы. Злость на собственный идиотизм придала силу, И я ускорила шаг. Насколько вообще его можно было в таком состоянии ускорить? «Лера!» Мне в первое мгновение показалось, что я ослышалась. Ну, мало ли, вдруг слуховые галлюцинации. Один из симптомов обморожения мозга. И всё же на всякий случай я обернулась. Мужской силуэт в конце сквера и вправду был высоким и широкоплечим. Он приближался, и мое сердце пело от радости, от искренней, щемящей радости. От радости, что сейчас Сергей ко мне подойдет, и я его просто закопаю в ближайшем сугробе. Любовь любовью, но моя скорая смерть от обморожения требовала отмщения. «Лера, буквально рявкнул он, подойдя ко мне. У тебя вообще мозг есть?» Вместо Шарашинова Максим получилась какое-то невнятное лепитание. Откуда он вообще тут взялся? Да ещё и злой, как цербер. "Чего ты на меня орёшь?" обиженно прошептала я. Почему-то нормальным голосом говорить не получалось. "Это я ещё не ору!" Максим смотрел на меня так сердито, будто я растратила все его накопления. "Пошли!" Он взял меня за руку. «Никуда я с тобой не пойду!» Я замотала головой. «И вообще, я тут жду кое-кого!» «Кое-кого это кого?» «Деда Мороза на санях?» «То-то, -то, я смотрю, ты в снегурочке решила заделаться!» Он чуть ли не силком повёл меня к выходу из сквера. «Куда ты меня тащишь?» Возмущение кое-как пробилось через мою заторможенную апатию. «Я тащу тебя греться. Ты вообще в курсе, сколько сейчас времени?» «Сколько?» «Половина одиннадцатого». Максим в очередной раз наградил меня сердитым взглядом. Я чуть не разревелась. «Как так-то? Неужели я столько проторчала здесь?» Неудивительно тогда, что я чуть не околела за 3 1/2 часа. Добил тот факт, что общагу уже закрыли, и фигушки я теперь домой попаду. Мне стало настолько себя жалко, что я даже тихо всхлипнула. Не реви. Я не реву. Голос всё-таки дрогнул. И вообще тебя моя жизнь не касается. Чего ты ко мне привязался? Странно, но моя грубость его не задела. Максим лишь усмехнулся. Считай, что в данный момент я армия спасения. С чего это вдруг ты такой заботливый? усомнилась я. Да и как ты вообще узнал, где я? Благодари свою подружку. Она мне быстро доложила, что ты на свидание со своим принцем ушла. И так и не вернулась. Припаркованный на обочине чёрный джип походил на брачный вражеский танк, слегка припорошённый для конспирации снегом. Выглядел до нельзя зловеще. Я покосилась на Максима. А может он какой-нибудь криминальный злыдень? Ну а что, мало ли? Садись. Он открыл дверцу пассажирского сиденья спереди. Не поеду я с тобой никуда, я нахмурилась. Правда, заявила я это не слишком уверенно. Измученный организм требовал срочного потепления, а в салоне автомобиля наверняка было тепло. Куда ты вообще вести меня собрался? добавила я, чувствуя, что такими темпами действительно скоро окоченею. К себе. Садись, давай. Он смахнул снежинки со своей куртки и наградил меня взглядом, в котором терпение вело неровный бой с зарождающимся раздражением. Я тебя вообще второй, я запнулась. То есть, третий раз в жизни вижу. И я тебя тоже, насмешливо перебил Макс. Нет, ну если, конечно, тебе нравится ночевать в тридцатиградусный мороз в сугробе, то на здоровье, и уже серьёзно добавил. Тебе в любом случае больше некуда податься. С чего ты взял? хмуро спросила я. У тебя крайне болтливая подружка. Ну вот. И как теперь быть? Родственников у меня тут нет. попроситься переночевать к кому-то из одногруппников, так я адресов не знаю, а телефон сдох. Ночевать на вокзале. До него ещё как-то добраться надо через весь город. На такси денег нет, а автобус в такое время уже не дождёшься. Конечно, не появись Максим, что-то бы делать пришлось. Но он ведь появился. Ни в чём проблема. Выжидающий смотрел на меня он в здравом смысле, который не советует садиться в машину к незнакомому мужчине, да ещё и среди ночи. Я переминалась с ноги на ногу в попытке хоть немного согреться. Максим мученически вздохнул и терпеливо поинтересовался: "Ты видишь сейчас прохожих, а часто ли автомобили мимо проезжают?" Это ты к чему? Не поняла я. К тому, что если бы я планировал какое-нибудь злодеяние, то согласись, просто бы за шкирку тебя в машину закинул. Свидетелей всё равно нет. Но почему ты же стою тут сейчас и уговариваю тебя всю такую здравомыслящую. Даже не нашлой, что возразить. Слишком я уже замёрзла, чтобы абсолютно трезво оценивать ситуацию. Можно было, конечно, продолжить гордо стоять на заметённом снегом асфальте или гордо зашагать прочь. И не менее гордо просто свалиться в сугроб через пару кварталов. В общем, больше раздумывать я не стала и всё-таки забралась в автомобиль, уже и не гадая, пожалею я об этом или нет. Какое счастье. В салоне было тепло. Правда, мой организм не особо спешил отогреваться. Я поёжилась, пытаясь унять мелкую дрожь. Хорошо хоть зубы не стучали. Максим сел на водительское сиденье, достал с бардачка маленькую плоскую флажку и протянул мне. Не поинтересовавшись содержимым, я сделала глоток и чуть не заорала. Такое впечатление, что мне в горло попал подожжённый керосин. Вместо вопля получился сдавленный сип. Что это за гадость? Хорошего же ты мнения, коньке. Макс убрал флажку обратно. Ты забыл добавить, сколько он стоит. Не удержалась я. Если честно, ситуация бесила. А именно тот факт, что у меня действительно других вариантов нет. Конечно, Максим был не виноват в моей дурости, но тут и крайняя неприязнь к его адрес сказывалась. Вот вроде бы и не хотела я грубить, но всё равно грубила. Замёрзшие пальцы слушались плохо, и все мои попытки пристегнуть ремень безопасности больше походили на нервный тик. Да оставь ты. Я не собираюсь ни во что врезаться. Максу, видимо, надоело лицезреть моим учение. А вдруг гаишник попадётся и тебя штрафуют, возразила я. И что? Ну да, действительно. Что ему какая-то вшивая тысяча или сколько там за непристёгнутого пассажира платить надо. Наверное, в моём взгляде красноречиво эта мысль прочиталась. И вот кто из нас больше зациклен на деньгах? С лёгкой иронией смотрел на меня Максим. Легко на них не зацикливаться, когда они есть, парировала я, всё ещё воюя со злосчастным ремнём. Странно, но Макс уже второй раз оставил без внимания мою грубость. Видимо, опасаясь за сохранность автомобильного инвентаря, решил мне помочь в моей настырной попытке пристегнуться. Но едва взял меня за руку, Как резко нахмурился и тут же стянул тонкую перчатку. Я чуть не завопила. Такое впечатление было, что он снял её едва ли не вместе с кожей. Аналогичная участь постигла вторую руку. Максим бережно сжимал мои ладони своими, такими горячими на контрасте, что чуть ли не обжигал самим прикосновением. Я с громадным трудом сдерживала слёзы. Больно. Он внимательно наблюдал за мной. Больно, прошептала я, едва подавив приступ жалости к самой себе. Потерпи немного. Почему-то тоже шёпотом ответил он. Сейчас отогреешься, и боль пройдёт. Я закрыла глаза. От выпитого коньяка где-то внутри робко разрасталось тепло и жутко клонило в сон. Да ещё и снова этот запах нагретой солнцем древесины и чуточку вишня. Дремота обволакивала, как в мягкий кокон, рождая в воспалённом мозгу картинки купающегося в солнечных лучах сада. пахне летом. Моей губы тронула невольная улыбка. Я открыла глаза. А ты коньяком, хмыкнул Максим, отпуская мою ладонь и заводя машину. Уже не смотря на меня добавил: И снегом. Вот почему. Каждый раз, когда я встречаю тебя, идёт снег. Могу спросить у тебя то же самое? Я отвернулась к окну. Если ты не в курсе, зима в разгаре, а зимой снег идёт. Блин, опять грубость. Вот не хотела же, а само по себе как-то невольно получалось. Только мы не понимала, почему так реагирую. "На ты всегда такая добрая. Лиля исключительно для меня стараешься". Ну вот. На третий раз его терпение всё-таки кончилось. Мысленно поздравила себя с тем, что сейчас Максим остановит машину и выпнет только-только отогревшуюся меня обратно на мороз. И, в общем-то, будет прав.